митринное цунами Солнце-звезда даёт все нам зыг, тепло, свет. Солнцепоклонники выражали признательность этому постоянно действующему божеству, наделяя его титулом главного божества, будь то рань египтян или славянский бог Ярило. И даром они так пугались солнечных затмений и произносили благодастные молитвы, когда светило Патувший вечером, утром снова заливало ветром землю. По сути дела, только в начале нашего века, после открытия атомного ядра, возникло научное объяснение того, где черпает энергию солнце и другие звёзды. Человек на земле пока ещё не приручил этот вид энергии, даже в самых лучших термоядерных установках типа токамак. водородный плазмы имеет достаточно высокой температуры и плотности. Ещё астрономы древности заметили происходящие со звёздами изменения. В древних летописях и книгах сохранились заметки о необычных звёздных явлениях, которые мы называем теперь вспышками новых и сверхновых звёзд. Постепенно оформилась идея об эволюции звёзд. Когда водород в ядре набирался в достаточно плотные сгустки в зародыши будущих звезд, начиналось сжатие и одновременное разогревание вещества. Весь жизненный путь звезды проходил при огромном давлении и температуре. В недрах громадных горячих звезд все время поддерживался климат, благоприятный для реакции элементарных частиц. Может быть, с их помощью ученые смогут узнать нечто важное о главных этапах эволюции звезд, Энергия теплового излучения горячих звёзд, тон велика, что в её глубине постоянно возникают пары лёгких частиц электронов и позитронов. Сталкиваясь, они аннигилируют, и от этого возникают фотоны теплового излучения. Кажется, что это игра, в которой фотоны и электрон-позитронные пары, как мяч перебрасывают друг другу энергию, может продолжаться бесконечно долго. Но нет. Как только температура звезды достигает сотен миллионов градусов, в ее жизни наступает перелом. Некоторые электрон-позитронные пары превращаются уже не в фотоны, как раньше, а в пару нейтрино, антинейтрино, который покидает звезду. Врушая правила игры, нейтрино уносит с собой полученную от электронно-позитронных пар энергию. Никакими способами возвратить ее обратно звезда не может. Энергия эта потеряна навсегда. Чем выше температура звезды, тем больше нейтрино она испускает. Нейтрино играет роль окна, распахнутого на улицу и с жарко натопленной комнатой. А каждый знает, что при открытом окне комната не остыла, в печь надо докладывать все больше дров. Звезда все интенсивнее расходует свое термоядерное топливо. Учёные предполагают, что в последние стадии своей жизни звёздовы в основном теряют энергию не в виде света, а в виде нейтрино. Наступает момент, когда энергетические запасы звезды оказываются рахищенными, и ей уже нечем восполнить эту убыль. Горячий звезды водород полностью выгорела. Но звезда не остывает. Она расходует гравитационную энергию своей массы. Начинается катастрофически быстрое сжатие звезды, коллапс. В течение сотых долей секунды она выбрасывает огромное количество нейтрино, значительно больше, чем их было выброшено за всю её жизнь. И на гба во время коллапса от звезды отделяется небольшая часть её вещества, которая с громадной скоростью расширяется. Тогда-то астрономы наблюдают вспышку сверхновой в течении этого облака вместе с тем есть звёзды, которые коллапсируют спокойно, обходя без фейерверка. Если учёные сумеют обнаружить нейтринные вспышки от коллапсирующих звёзд, то мы узнаем, что происходит с ними в тот момент, когда они кончают своё развитие. Нейтринную волну от сверхновой, если она вспыхнет в центре нашей галактики, можно зарегистрировать счётчики держащим сотни тонн жидкости. Достаточно несколько таких счётчиков расположить в разных местах земного шара, и по последовательности зарегистрированных ими нейтринных сигналов станет ясно, откуда пришла нейтринная волна. Вспышка сверхновой в нашей галактике довольно редкое явление. Примерно одна вспышка за 300 лет. Но есть еще тень с ней коллапсы. Если предположение об их существовании верно, то нейтринное цунами должно обрушиваться на Землю почти раз в месяц. А что произойдет, если направленный поток звездных нейтрино, несущихся со скоростью света, встретит какое-нибудь космическое тело? Масса покоя нейтрино равна нулю, но, двигаясь со скоростью света, Она приобретает инерционную массу, а вместе с ней и чувствительность к воздействию гравитационного поля. Параллельный пучок света, падающий на оптическую линзу, фокусируется в некоторой точке. Точно так же гравитационное поле, случайно встреченное космическое тело, фокусирует нейтринный поток. Место, где появится нейтринное изображение звезды, зависит только от радиуса и плотности космического тела. Солнце тоже может играть роль гравитационной линзы. Оно сфокусирует нейтринные изображения звезды на расстоянии 100 миллиардов километров от своего центра, то есть на расстоянии в 20 раз больше радиуса орбиты самой удаленной планеты Солнечной системы Плутона. Линза Земля, обращаясь вокруг Солнца, также непрерывно сфокусирует Солнечные нейтрино. Нейтринное изображение солнца вслед за движением земли перемещается в пространственное состояние в 1000 миллиардов километров от её центра. Остаётся поставить там плёнку и получить изображение звезды, увиденной глазами нейтрино. Солидные плёнки для такого космического фотоаппарата не существует, да и самого аппарата тоже. Но советские учёные Лапидис предполагают то, используя фокусирующие свойства массивных космических тел, можно было бы построить нейтринный телескоп для поисков источников нейтринного излучения. Например, так. Большой космический корабль, на борту которого установлен хорошо защищенный от космических лучей нейтринный детектор, выведен на околосолнечную орбиту с радиусом, равным нейтринному фокусному расстоянию Солнца. При перемещении корабля По поверхности сферы такого радиуса его приборы будут прощупывать участки пространства, расположенные за солнцем. Как только на линии, соединяющей космический корабль с центром солнца, окажется звезда, испускающая нейтрино, детектор зарегистрирует резкое увеличение потока этих частиц. Для такой цели подошёл бы космический корабль, движимый взрывами водородных бомб. в проектировании которого участвовал Дайсон. Он считает, что корабль, грузоподъемностью в десятки и сотни тысяч тонн, а именно такому под силу поднять нейтринный счетчик защитой, можно построить уже сегодня, при современном уровне науки и техники. Однако стоимость корабля еще столь велика, что его постройка пока недоступна даже самым развитым странам.